Глава 39. Сватовство Последняя треть XIX века ознаменовалась победой Российской империи в покорении Кавказа и его дальнейшем присоединении к ее территориям. Набеги враждебных непримиримых черкесов прекратились. По всей Кавказской линии стало спокойнее. Станица Мартанская тоже зажила своей обычной мирной жизнью. Осень в этом году выдалась сухая, сентябрь был на исходе. Редкие дожди радовали уставшую за время созревания урожая землю, напитывая ее влагой. Солнце уже не обдавало жаром, как в летние месяцы, но согревало своими лучами. Суховей, залетавший с вольных степных просторов передал свою ветряную службу ветрянке, умеренному ветру, доносившему с юго-запада легкую прохладу. «Ветрянка подула на охоту пора», — говорили старики в станице. Но порой ветрянка разыгрывалась на просторе и, набирая силу, дул по нескольку дней, раскачивая верхушки стройных и крепких роин. «Ничь ветрюга не ничего на охоты не пеймалы». Досадно оповещали охотники своих родных, вернувшись под утро без добычи. Сегодняшний день выдался на удивление тихим. С утра от абсолютного безветрия воцарилась такая тишина, что было слышно рожание коней в степи. Несмотря на ранний час, дед Трахим, опираясь на палку больше для солидности, чем по понадобности, вышел на улицу... Огляделся, не торопясь, «Куды что Василь запропал?» — спросил сам себя. «Неужто снова с хохлушкой кохается бисова душа?» Здоровеньки был и Трохим!» — поздоровался Шабер Кушнаренко, стоя у плетня в «Шось тоже у хати не сидится!» «Слава богу, от относум, и тебе тоже, же!» — отвечал приветливо дед Трохим. Да юнок, Василь, кудись убег, шуб вин сказылся. Работа жде, а він с хаты долой. Тю, Трохимчику, то ж молоде. казак вин, справжній, знам огайся, усмехаясь в густую бороду, потрунил над дедом Трохимом Кушнаренко. Помнили станишники проделку Василя и хотя не со зла, но порой намекали в разговоре о том случае. — Я вот его за ту солку то привяжу на базу и батюгом оттяну, почем знать, — заворчал дед Трохим и, чтобы не оставаться в долгу, ответил. — А ты, шабер, як тот, Иванко, язык, все тебе скалится. — Який, Иванко? — переспросил Кушнаренко. — Щось то за язык таки, я ли снова, Трахим, сказки придумаешь? — Який, який, — передразнил соседа дед Трохим. Такий жив собі колись у нашій станиці один козак, звали його Іван Коєзик. Невеличкого він був ростом, трошки горбатий, дуже головатий, на одну око сліпий, на одну ногу кривий, та ще до того його волосся на голові було риже-риже, аж красне, наче вогнем горіло, а морда уся була ластовинням обсипана. Незавидний was цей Іван deze Ivanko, zijn eigen aard. Ja, maar hij had hem beide met verstand en een schikke taal. En iedereen in Stanitsy was bang om hem te aaien, want het was moeilijk om Язикати ще за його на словах na на речах не було нікого у станиці. Одного разу їхав Іванко язик возами й степу додому, а дорога була вузенька, та ще й з обоїх боків мерзла рилля. Коли це дорогою наганяю, якийсь то приїжий купець та й кричить Ей, тихо, хол, звертай з дороги. А Іванко каже, «Та, це віс, а не дороги! Я говорю, тебе звертай, А як не знаєш, так спитай!» Йдуть далі дорогою. Купцеві на риллю zvertать не хочеться, а Іванкові і подавно. Проїхали балечку, піднялись на кряж, коли тут зараз виглянув панський хутір увесь у садку, водяний млиний став, а далі уже видно було і станицю». От proe je je en pyt je. Hey, luister, is dit een dorp of een dorpje? Welke bomen? Hier is een man met een heleboel bomen. Er zijn eiken, asen, appels en peren. En de bomen zijn zo groot dat je ze niet гребля. Чий став kunt tellen. Ik vraag niet over dit, wat is en глубоко in stauw water, tot aan дна, а en een man kan і купця так греці візьмуть. Проїхали je. трохи мовчки, от een beetje stil, dan komt het kopt, zo'n vijf, vraagt Ivanka. De hele stad is een telistanië, ze hebben is u was pan? То doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, pan. doe, doe, a doe, казачок, doe, не глухий? Глухий doe, глухий, doe, doe, doe, A doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, Е, так це вам треба проїхати аж на той край станиці. Там живе баба перепеличка, немала і невеличка. Старіше тієї баба, ви ніколи в станиці не найдете. Там така стара, така стара, шо так од вітру й падає. Я niet о том спрашую. Ти мені скажи, хто у вас, в станиці, вище всіх? Вище всі? Так би ви й зразу питали. Вище всіх у нас в станиці Степанюкова жінка пистина. Там така здорова чортяча баба, що як увійду у церкву, так на целисіньку голову вище всіх людей. Ах, да на кой чорт твої баби? Ти мені скажи, кого ви больше всіх боїтесь? Не розберу, чого вам треба. Ви, коли хочете питать, так питайте, а лається нічого. Ko boemos, schop je je ransch er ook spyten? We boemos zullen stanitie de meubelste poppovych sobak te občestveno buoja. Ons buja is zdrovy, prezdrovy, roddy en ta, ta strašny. En ja, kide is cherydy en zareveta kie sterey malen houwaet zio. Ach, ty, bi stolkovy, -ja. nu, no, skijh, to tut vami upravlaet, -ja? to wash u stanitie dersjiet. Toch там je й держить. Вона сама держиться, двір за двір зачепився, город до города пригородився, та так усі окупи й держиться. Де ти ж то, глухий или дурак? Багато тут у вас живе таких дураков, буряків. Та буряків торіку менче мало уродило. Жінка велику дишко для себе наскребла, на базарі продав. Borage, z дороги, ik то я так стану, ik zo'n rood, dan ga ik zo'n rood, прошу, у мене сама rood, снідать наварила, ik й вас dan Тут купець уже добре розібрав, що ik Коз його тільки ga а zo'n з дороги і не думає, та звернув сам у риллю, rood, його і подався у станицю. «Вот такой то был Иванко язык. Як весь бы булокованный язык, так тельки держись!» Довольный тем, что ответил на шутку соседа, дед Трахим разгладил черную спросить бороду и собирался был рассказать еще одну историю о том, как упомянутый Иванко язык с плена черкесского убежать умудрился, но со стороны улицы, где стояла хата атамана, послышались звуки гармонии и веселое пение. По дороге, по дороге пыль столбом. Туда ехал таймы вороным конем. Шой на ему жили точка голубая подарила Марфа молодая. «Тай никак Аксинья спевает», — спросил Кушнаренко, прикладывая ладонь к уху. «От то ж вона», — отозвался дед Трахим. "Аксиня далее яку песню спеваем?» Донесся до слуха стоявших у плетня старику молодой басистый голос. «Так це шо ж василь чини?» Спросил вслух дед Трахим и обращаясь к Ушнаренко добавил. «Шо там робить одна сум?» «Та вроде сватовство, тельки кому идуть?» Ответил тот. «Ой, их багато было василыку!» Раскрасневшаяся от задора весело закричала Аксинья. Ik стики, я знала, як дружковала. Ходили ми по подругах. Як приходе хто нас приглашає, ми виходимо, сідаємо i співаєм. I поїхали дальше. Буває dolgo їздимо. І не договорив до кінця, Оксинія продовжила начату пісню, яку обычно пели, когда ехали сваты за казака панравівшуюся дівку. Крикнув орел в саду на podu. Ой, сказала Marfa, ze is niet meer gepauwd. Oy, zei Taimarfa, poguляi, en ze is ook weer zo'n rusukoes, pokocha. Oy, schreeuwde w in de groene gard, obiezwaalde Taimykola in zijn huis. Oy, goor, schreeuwde Oreel, schreeuwde Oreel, schreeuwde Oreel, schreeuwde по той Oreel, schreeuwde Oreel, schreeuwde Oreel, schreeuwde Oreel, schreeuwde «Еды, еды, моя павочка, дам я тебе винный яблочко, а зато я винное яблочко потеряла диву Ванечко. По улице катилась арба, запряженная двойкой добротных лошадей, принадлежавших станичному атаману Ивану Михайловичу Билому. Арбой управлял нанимавшийся к Билым сезонно работники из хохлов, мужик лет сорока, заурядной внешности, голобородый в широкополой соломенной шляпе, белой рубахе и широченных шароварах, подпоясанных кушаком. В орбе, празднично одетые, сидели рядком родители Миколы Билова, сам он, Василий Рудь и Оксиня Шелест, как приглашенная сваха. Накануне Микола с бабкиного благословения, вечерком, когда станица утихла и улицы опустили, метнулся до хаты, где жила Марфа с отцом и по старинной традиции, Бросил свою папаху через плетень. Немного не рассчитал силы. Папаха, сделала в воздухе дугу, благополучно перелетела полисадник и опустилась на стреху. Микола уж было собрался сам перемахнуть через плетень, чтобы снять папаху и определить ее на положенное в таких случаях место, Как из-под застрихи выпорхнула стайка горобцов и папаха, с мехом по чекану, благополучно опустилась на розовый куст, росший в палисатнике. Куст розы отец Марфы выписал для любимой и единственной дочери из города. Марфа самолично посадила его у окна своей спальни, и с тех пор куст радовал ее взгляд пышными набитыми бутонами малинового цвета. «Як тумаки-казаки у наших!» — шутила Марфа. Довольный тем, что сегать через плетение тем самым раскрыть себя не придется, Микола тем же хамылем пробежал незаметно к своей хате, потрепал за ухом пса, лежавшего посреди двора, поднявшись по ступенькам, вошел в хату, многозначительно кивнул отцу, сидевшему за какими-то бумагами и, наскоро выпив свежего айрана, молча прошел в свою комнату. Раздевшись, помолился на образа, улегся на кровать, закинув руки за голову. Время было позднее, но спать не хотелось, одолевали мысли. Отдаст Марфа папаху или же оставит? Неужто у меня соперники могут быть? Завтра к вечеру поглядим. На следующий день, когда стемнело, Микола вновь незаметно пробрался к дому Марфы. Попахи в палисаднике не было. Сердце ёкнуло. «Взяла, стало быть, свату, засылаю». Дед Трохим с Шабером Кушнаренко проводили взглядом Арбу. «Теперь че ясно», — понимающий сказал дед Трохим: «Микола Билый сватать едет, и знам о кого. К Марфе намылился. Если сладится у них Шабер, то на свадьбе погуляем». «Так а что не сладить? Девка вона гарна, та и Микола казак добрый. Оба их рода зажиточные, почитай ровня друг другу. Бог даст, погуляем!» — ответил Кушнаренко. «Дай-то Бог!» — отозвался дед Трохим. Арба, докатившись до хаты, где жила Марфа с отцом, остановилась. Микола в нарядном бешмете белого цвета, подпоясанным новым наборным кавказским поясом, В черных широких шароварах и начищенных до блеска и чигах спрыгнул с орбы и подал руку матери. Оба родителя, также по-праздничному одетые, выбравшись с орбы, поправили наряды. Василируть подхватил Аксинью под бока и помог спуститься на землю. Работник Хохол остался сидеть в арбе. «Жди нас!» — распорядился атаман. «Ну что, сынку?» Слегка взволнованным голосом сказал Иван Михайлович. «С Богом!» «С Богом, батька!» — ответил Микола. «С Богом!» — словно эхом повторили остальные. Иван Михайлович, разгладив пышные усы, молча взглядом окинул всю немногочисленную процессию и также молча махнул головой, мол, по номерам становись, Рядом с ним в легком волнении стояла его супруга Наталья Акинфиевна, по случаю такого торжества одетая в темно-малинового цвета широкополую юбку, из-под которой выглядывала полоса кружев с пятницы, ручной работы белого льна вышиванку, обхваченную темно-красного тона легкой цигейкой. В такой же тон были и кожаные черевыки, добротно подогнанные под размер ноги. Русые волосы были аккуратно собраны в шлычку. Ярко-алые крупные бусы обрамляли шею. Плечи покрывал расписной в тон юбки платок. В руках она держала пышный каравай в рушнике, испеченный накануне вечером. Несмотря на свои года, Наталья Акинфиевна выглядела эффектно. Иван Михайлович невольно залюбовался своей супругой. «Гарна, казачка, слава тебе, Господи!» — подумал, улыбнувшись. За белых билых стояли Василий Руть, гордый от осознания всей важности поручения, и Аксинья Шелест — первая хохотушка и сердце, которое задает ритм станицы. Разодетые, хотя и не так богато, как атаман с супругой, но со вкусом, раскраснившиеся от волнения, они упивались торжественным моментом. Последним стоял сам виновник торжества, Микола Билый. Слегка бледный, он сдержанно улыбнулся, перехватил взгляд отца. Иван Михайлович довольно крякнул, оценив всех, перекрестился и на правах старшего крепким своим кулаком постучал в ворота. «Секунды замерли, а с ними и сердце под Исаула. Застучала с удвоенной силой, когда из-за послышался злой лай сторожевого пса. «Началось!» — пронеслась мысль в голове Миколы. В хате Федора Кузьмича Коваля было прохладно. На оконце еле заметно дрогнула белая короткая занавеска — Хату Ковалей окружала щедрая растительность, состоявшая в основном из деревьев плодовых, но любил хозяин Раины и Карагачи. Напоминали они ему своей статью мощными стволами воинов сильных, с вековой глубины дошедших, из рассказов дедовых еще. А рассказы те были о казаках запорожских, духом крепких, словно из стали вылитых, Памятуя о тех историях, как оженился, Федор Кузьмич до да хату построил, так и посадил у главной стены три раины да четыре карагача. А чтобы тем деревам скучно не было, разбил Федор Кузьмич сад яблонево грушовый Почитай, двадцать три годочка пролетела с той поры. Разрослись деревья, давая обильную тень и прохладу. Любил Федор Кузьмич открытого окна посидеть на лавке да послушать, как Раины с карагачами перешептываются, шелестя листвой. В эти моменты вспоминал он молодость свою героическую женку, что краше не было, как Марфу один поднимал, воспитывал. Вся жизнь просматривалась, как на картинах. Работница-хохлушка Марийка возилась с тестом, ставя опару. Дочь Марфа, прижимая к груди найденную в полисаднике у куста розы папаху Миколы Билова, такая папаха из серого каракуля была только у него, сидела в своей горнице, мечтательно поглядывая на распустившиеся бутоны розы за окном. Сам хозяин сидел за широким столом под красным углом, разглядывая в распахнутом окне, как нанятый из хохлова работник ловко управлялся с кузами. Чтобы не замурить глаз, Федор Кузьмич изредка посматривал на возню Марийки, давая наставления. Тесто меси нежнее, чтоб с пузырями было, чтоб дышало, чай не глину ногами толчёшь. Любил Федор Кузьмич, чтобы все было так, как он скажет, поэтому и не давал спуска работникам даже в мелочах. До полного, Федор Кузьмич Отбивалась Марика, улыбаясь своим тайным желанием. «Я ж не впервой!» «Не впервой!» Ехидно передразнил хохлушку хозяин. «Не впервой ты с Марфой к речке ходила! Где дочь моя кровиночка родная опасля оказалась, а? Шо зенки в стол упираешь?» Марика попыталась что-то ответить, но замялась. Вспомнила воду ледяную, передернула... Знала, что не со зла Фёдор Кузьмич упрекает. Больше для порядку. «Ладно», — смягчился Коваль. «Кто старая помянет, тому, сама знаешь. Не со бы я. Дай бог здравия сыну атамана Нашинского Миколе. Век за него молиться буду. Донечку мою батьки вернул в целости». Федор Кузьмич повернулся к образам и перекрестился, зашептав молитву о здравии раба Божьего Николая. Затем вновь повернулся к Марийке и по-отцовски сказал «Зла не держи, Марийка, сама родительница и станешь, поймешь». И, переводя разговор на другой, добавил «Крикни работнику, как с козами управиться, пусть снедать в хату идет». Марика выглянула в раскрытое окно и собиралась уже было сообщить работнику о распоряжении хозяина, но поперхнулась, закашлялась. Через открытое окно донесся стуки почти одновременно загавкал дворовый пес. «Кто это мог быть?» — спросил Федор Кузьмич. Марика, ну ну-ка выйди глянь, что там и мигом давай!» Марфа вздрогнула, дыхание участилось, каким-то известным только женскому сердцу чувством она осознавала, что этот стук — начало ее новой жизни. Скрестив руки на груди, крепко обнимая попаху возлюбленного, Марфа опустилась на колени и, обратив взор к образам, молитвенно обратилась к Пресвятой Богородице — Иван Михайлович, выждав положенное время, вновь постучал в ворота. Наконец послышались шаги и голос Марики, успокаивавший гавкающего пса. «Ух ты, анчибел! что растявкался? Цыц!» Лязнул мягко смазанный затвор, и ворота отворились. «Здоровенький был и девчина!» — поприветствовал Марику Иван Михайлович. «А шо, хозяева-то в хате или в разъезде?» «Да ухайте, где же им еще быть? Заходьте, будь ласка!» — радостно ответила Марийка. Вся процессия во главе со старшим Билым проследовала во двор, и, поочередно поднимаясь по неширокому крыльцу, гости вошли в хату ковалей. «Здорово живете!» — за всех поздоровался Иван Михайлович. Марфа вздрогнула, услышав голос станичного атамана. Радость разлилась по сердцу. «Слава Богу, атаман! И вам всем того же желаю!» Догадываясь о цели визита гостей, ответил Федор Кузьмич и для порядка спросил. «С чем пожаловали гости, дорогие?» «Мы долго охотились за красивой куницей, и она забежала к вам во двор. Вот мы и хотели бы посмотреть, не забежала ли она в вашу хату!» За дурным голосом начало действие Аксиня шелест. «Проходите, гости, милости просим!» Федор Кузьмич, разгладил усы и окончательно убедившись в своих догадках о причине прихода станичного атамана, ответил с легкой задуринкой в голосе и добавил «Не чули, не бачили, о ком речь ведете». «А мы пошукаемо, может и найдем тукуницу», — не унималась Аксинья. «Но коли найдете, тукуница ваша буде», — втурил ее Федор Кузьмич. При этих словах Микола Белый прошел в комнату, где сидела Марфа. Та встала со стула и в смущении протянула Миколе его папаху. Это означало, что жених нравится невесте и свадьбе быть. Микола взял за руку Марфу, и они вместе вышли в комнату, где их ждали сваты. Теперь все бачуть, что це и есть та, по кому казако сердце болило. Растягивая слова, почти пропила Аксинья и добавила «А ну-ка, Марфушка, пройдись, пройдись, по ему, як ты ходишь». Следуя традиции сватовства, Марфа прошлась по комнате. «Ай, невестушка, что та лебедушка», — подметила Оксинья. «Ну что, доченька, мил люб тебе жених Микола Билый?» — спросил Федор Кузьмич. Марфа, смущенно отведя голову в сторону, ответила негромко. «Люб, батька, а приметила ли ты жениха нашего, а ты же жених невесту?» Вновь запела сваха. Микола и Марфа, как водится, обменялись приготовленными друг другу подарками. Марфа подарила Миколе вышитую своими руками рубаху, Микола отрез на платье. «Ну вот и доброе!» Заключил Федор Кузьмич. Наталья Акимфиевна, державшая до сей происпеченный каравай в руках, поставила его на стол, что означало «одно». Далее будут смотрины. «Василь!» — сказал Иван Михайлович. «Передай работнику, чтобы принес съестное припасенное орбе. Теперь гулять будем!» Домой билые вернулись поздним вечером. Прощаясь, Иван Михайлович обнял Федора Кузьмича и сказал, «Ждем через неделю у нас в курине на смотрины. Что ж не быть-то, непременно побачимо». По станице разлетелась новость. Микола Билый Марфу Коваль сосватал. Через неделю Федор Кузьмич с братом и его женой Марфа и работница Марийка были в курине у билых. Там они, как и полагается, осмотрели хозяйство, комнаты и познакомились с семьей будущего зятя. Затем снова было пышное застолье, где уговорились, когда быть сводом. Тогда же в присутствии родителей Микола и Марфа дали обоюдное согласие на брак. «Из воли родительской не выходим, согласны». Федор Кузьмич и Иван Михайлович ударили друг друга по рукам и договорились о дне свадьбы, назначенной на первое воскресенье после праздника Покрова. Расходились весело, приняв на дорожку по стременной. Микола же и Марфа с друзьями-подружками катались по станице. С этого времени Марфа считалась пропитой невестою или пропитухою.